Эпилог. Искусство и ожидание. Слепят ждал, когда начнётся эра завершений, сказал шут, размышляя о красоте природы. Тишина. Речь обо мне, прибавил он. Глаза мои видят, но духовно я слеп. И последнее заявление вообще-то отличается глубокой мудростью, если вдуматься. Тишина. Всё это куда увлекательнее, когда в моём распоряжении имеется разумная жизнь, которую я мог бы привести в состояние благоговейного трепета и восторга, применяя мудрое многословие. Уродливый ширококрап на соседнем валуне клацнул крышнёй. Звук получился в каком-то смысле неуверенный. Ты прав, разумеец, проговорил шут. Моя обычная публика особым умом не отличается. Но это была очевидная шутка, так что тебе должно быть стыдно. Вродливый ящерокраб поспешно перебежал через валун и скрылся с другой стороны. Шот вздохнул. Ночь казалась бы самое подходящее время для эффектных появлений и глубокомысленной философии. К несчастью для него здесь не перед кем философствовать или эффектно появляться. Неподалёку бурлила речка, один из немногих постоянных водных путей в этом странном краю. Во все стороны простирались колмы и зарытые текущей водой. И в низинах пороши и причудливой разновидностью колючих кустов. Деревьев было очень мало, хотя дальше к западу склоны до самых вершин покрывал настоящий лес. Поблизости трещали два пивунчика, так что он достал дудочку и попытался воспроизвести их музыку. Ничего не вышло. Издаваемые ими звуки походили на барабанный бой, дробный перестук, мелодичные, но совсем не такие, как звуки флейты. И всё-таки существа как-то будто чередовались с ним, отвечая на его мелодию. Кто знает, может у них есть зачатки интеллекта. Те кони решадиумы, они его удивили. Шут был рад, что ещё остались вещи, которые способны его удивлять. Мужчина наконец отложил дудочку и принялся размышлять. Компания из ородливых ящерокрабов и пивунчиков была в конце концов хоть какой-то публикой. Искусство таит в себе глубинную несправедливость. Один пивунчик продолжил скрипеть. Понимаете, мы притворяемся, что искусство вечно, что в нём есть некое постоянство, то, что можно назвать истиной. Искусство представляет собой искусство, потому что оно и есть искусство, а не потому, что мы его таковым назвали. Ты следишь за моей мыслью, да? Хорошо. Но если искусство вечно, полно смысло и существует само по себе, почему же оно так сильно зависит от публики, будь она проклята? Ты слышал историю о фермере, который посетил двор во время фестиваля изображений? Скрип. О, да, не такая уж это популярная история. Услышать и забыть. Начало заурядное. Фермер, заехавший в столицу, попадает в неловкое положение, натыкается на принцессу и совершенно случайно не даёт ей оказаться растоптанной. Принцессы в таких историях вечно не смотрят, куда идут. Думаю, всё дело в том, что большинству из них не помешало бы обратиться к достойному уважению изготовителю линз и обзавести соответствующим набором очков, а уж потом предпринимать вылазки на оживлённые улицы. Как бы там ни было, поскольку это комичная история, мужчину в качестве награды приглашают во дворец. Далее следует всякая чепуха и заканчивается всё тем, что бедняга фермер в уборной потирается. а одной из самых красивых картин, после чего неуспешно выходит и видит, как все светлоглазые пялятся на пустую раму и разглагольствуют о том, до чего прекрасное это произведение искусства. Весельем ей гогот, салюты и поклоны. Убираемся, пока никто не поразмыслил над этой историей. Скрип. Ты разве не понял, Фермер увидел картину возле уборной и предположил, что она висит там для определенной цели. Светлоглазые нашли пустую раму в галерее и предположили, что это и есть шедевр. Можешь сказать, что эта история глупа. Она такая и есть. Но менее правдива от этого не становится. Я, в конце концов, частенько бываю довольно глупым, но почти всегда правдив. Сила привычки. Ожидание. Вот она истинная душа искусства. Если сможешь дать человеку больше, чем он рассчитывал, человек будет прославлять тебя до конца своих дней. Если сумеешь пробудить в людях предвкушение и научишься его подпитывать, тебя ждёт успех. И наоборот, если приобретёшь репутацию слишком хорошего, слишком умелого, будь осторожен. В их головах будет лучшее искусство, если ты дашь им хоть чуточку меньше того, что они вообразили, проиграешь. «Внезапно окажешься бесполезен». «Человек, отыскавший монету в грязи, будет болтать о ней несколько дней, но, получив наследство и недосчитавшись одного процента от ожидаемой суммы, объявит, что его надули». Шут покачал головой. Встал и отряхнул мундир. «Дай мне публику, которая хочет развлечься, но ничего особенного не ждет. Для них я стану богом. Вот самое правдивое из истин, что известны мне». Мне бы не помешало немного музыки, для пущей театральности. Понимаете ли, кое-кто вот-вот придёт, и я желаю оказать гостю достойный приём. Певунчик любезно завёл своим музыкум. Шут вздохнул и принял надлежащую позу. Ленивое ожидание, просчитанная осведомлённость, невыносимое сознайство. В конце концов у него была определённая репутация. Стоило хоть попытаться ей соответствовать. Воздух перед ним расплылся кольцом. Словно согреты у самой земли. Полоса света закружилась по кругу и образовала стену высотой в пять-шесть футов. Свет тотчас же погас. По правде говоря, это был просто послеобраз. Отпечаток чего-то светящегося. Очень быстро пролетевшего по окружности. В центре пятна появилась ясно Холин. И вид у нее был гордый. Одежда истрепана, волосы заплетены в косу, следы ожогов. Когда-то платье принцессы было роскошным, но теперь превратилось в лохмотья. Она оборвала подол на уровне колен и шила себе импровизированную перчатку. Любопытное дело. При ней имелось что-то вроде кожаной сумки с карманами и дорожный мешок. Шут сомневался, что она обладала и тем и другим в начале своего путешествия. Тот ей ухмыльнулся. В мгновение ока женщина вскинула руку, вокруг которой закружился туман, щелчком превратившийся в длинный тонкий меч. чьё острие почти упиралось в шею шута. Мужчина выгнал бровь. «Как ты меня нашёл?» – спросила принцесса. «От тебя на той стороне было довольно много шума. Прошло немало времени с тех пор, как с Прэном приходилось иметь дело с кем-то живым, да ещё и таким требовательным, как ты». Она выдохнула сквозь зубы и продвинула осколочный клинок ещё плотнее к его шее. «Шут, скажи мне, что тебе известно». Я как-то почти год просидел в огромном желудке, и меня почти переваривали. Ясно нахмурилась. Сама спросила, что мне известно. Стоило бы лучше подбирай слова. Он посмотрел вниз, а принцесса повернула осколочный клинок, но от рет его щеки не отвела. Удивлюсь, если твой прутик представляет для меня хоть какую-то угрозу, Холлин. Впрочем, можешь размахивать, им сколько блязет. Наверное, так ты чувствуешь себя более важной персоной. Она изучила его. Потом меч превратился в туман и исчез. И ясно опустила руку. У меня нет на тебя времени. Буря грядет. Ужасная буря. Она вернёт приносящих пустоту. Уже вернула. Преисподняя, нам надо отыскать Уритиру и уже нашли. Она поколебалась. Рыцари восстановлены, перебил шут. А частьи твоей ученицы, которая, позволю себе заметить, в точности на 77% приятнее, чем ты. Я провёл опрос. Врёшь. Ну ладно, это был довольно неофициальный опрос. Но уродливый ящер-краб весьма низко оценил твой ядругом. Ясно. А таких вещах я не вру, ты это знаешь. Потому-то я тебя так раздражаю. Женщина внимательно на него посмотрела, потом вздохнула. А часть и поэтому ты меня так раздражаешь. И это лишь маленькая часть огромной-огромной реки. Ты так говоришь, потому что плохо меня знаешь. Сомневаюсь. Нет, я серьёзно. Очевидно же, что если бы ты хорошо меня знала, река раздражения превратилась бы в океан. Как бы там ни было, я знаю то, чего ты не знаешь, и сдаётся мне, ты на самом деле можешь знать то, чего не знаю я. Это приводит нас к тому, что именуется сообщничествами. Если сможешь сдержать своё раздражение, мы оба можем чему-то научиться. Принцесса кинула его взглядом с головы до ног, сжала губы в ниточку и кивнула. Потом зашагала туда, где располагался ближайший город. У этой женщины было отличное чувство направления. Шут догнал её. Ты ведь понимаешь, что от цивилизации нас отделяет по меньшей мере неделя пути. Зачем было переноситься в такую глушь, где ровным счётом ничего нет? «Мне пришлось в каком-то смысле спасаться бегством. Большая удача, что я вообще попала сюда!» «Удача? Сомневаюсь, что я назвал бы это так!» «Почему?» «Ясно, Холин! Лучше бы тебе находиться по другую сторону!» «Пришло опустошение, а с ним конец всей этой земли!» Он посмотрел на нее. «Прости им! Не извиняйся, пока мы не увидим, как много я смогу спасти!» «Буря уже пришла?» «Паршуны преобразились?» «Да и нет», — ответил Шут. «Буря должна ударить Пашиновару сегодня ночью, а потом двинется дальше по континенту. Думаю, она-то и принесет преображение». Ясно резко остановилась. «В прошлый раз было не так. Я кое-что узнала на той стороне». «Ты права. Теперь все по-другому». Она облизнула губы, но больше ничем не выдала своей тревоги. «Если все происходит не так, как раньше...» то все мои знания могут оказаться бесполезными. Речи высших спренов будут неточными. Хроники, которые я ищу, бессмысленными, он кивнул. Мы не можем полагаться на древние писания, добавила принцесса. А так называемый бог, которого верят люди, на самом деле выдумка. Выходит, мы не можем ждать спасения от небес, но и в прошлом его искать не следует. Где же оно тогда? «Ты и так убеждена, что Бога не существует?» «Ведь всемогущий...» «О-о-о-о!» — перебил шут. «Я не про всемогущего, то на вас был славный парень!» «Как-то угостил меня выпивкой, но он не был Богом. Должен признать, ясно, мне импонирует твой скептицизм, хотя я с ним не согласен. Я просто думаю, ты искала Бога не там, где надо. Полагаю, ты собираешься сказать, где мне следовало бы его поискать». Ты найдёшь Бога в том же месте, где и спасение с этой катавасии. В сердцах людей. — Забавно, — произнесла ясно. — Пожалуй, я могу с этим согласиться, хотя подозреваю не по тем причинам, на которые намекаешь ты. Возможно, эта прогулка кажется не такой тоскливой, как я опасалась. — Возможно, — согласился он и посмотрел на звёзды. — Что ни говори, мир сумел выбрать прекрасную ночь. чтобы завершить свое существование.